Он ушёл, а Настя сказала, что она разглядела в его глазах непонятную тревогу, которую не в состоянии скрывать даже экстрасенс. Скоро. Уже совсем скоро. Может быть, через неделю или через 3 дня, или уже завтра Евгений не оставлял её одну в доме. Он все время был с ней, даже слегка забросил дела, но вице-президент Феникса проник с огромным сочувствием к проблемам шефа и изо всех сил старался справляться. А Настя продолжала думать о сознательном и бессознательном, о том, что страсть бессознательна по своей сути. И о том, что человек все самые главные поступки в жизни совершает в состоянии скорее бессознательном, чем сознательном, когда он может поступать только так, потому что не в состоянии поступать иначе, раздумья и раскаянье приходят потом, постфактум, сознательное и бессознательное. Бессознательное в его жизни олицетворял Расскила Вот уж где сплошные страсти, все по наитию, не единого обдуманного поступка, а сознательное. Сознательное — это Евгений. По-хорошему расчетливый, предупредительный и внимательный, тоже по-своему эгоцентрик, но в его центр, естественной центростремительной силой, втягивались и близкие. Настя чувствовала себя под защитой мужа. Но впервые задумалась, пытаясь алгеброй поверить в гармонию, а любовь ли это? И спокойно ответила на собственный вопрос. Да, это любовь. Но не безумная и всеразрушающая, как стихия, а естественная и созидательная, как смена времен года. Просто животворное солнце, плавно поднимаясь, всё сильнее и ласковее согревает землю, а планета знает, что звезда её не сойдёт. Настюша, по листай газету, если хочешь. Я тебе купил как раз вашу, три номера. Спасибо, Женя. Газеты пахнет типографской краской. От этого запаха она испытывала лёгкую ностальгию по редакции и начинала понимать, что скорее всего не станет образцовой домохозяйкой, а отбыв с ребёнком положенный отпуск, вернётся на службу, даже несмотря на то, что её зарплата в семейном бюджете будет выглядеть смехотворно. Что же пишут друзья-коллеги? Моралистка Таня, кажется, взяла на себя заботу обозревать плюс к своей тематику, которой раньше занималась Анастасия. Это она готовила выпуск новостей со всего света. Легко было узнать по манере. Гардероб суперфотомодели Наоми Кэмпбелл насчитывает 100 платьев. Она курит сигареты только с серебряным мундштуком. имеет 229 пар обуви, 78 без гатер, и получает свыше 100.000 признаний в любви в год. Ну разве не фантастическая жизнь? Кстати, выяснилось, что в жизни сверхбогатых фотомоделей много общего. Почти каждая любит есть мясо – 85% и пить вино – 92%. Более трети фотомоделей время от времени садятся на диету. 11% девушек посещали актерские школы, 57% от волнения грызут ногти, 78% курят, 35% были замужем или состоят в браке с актёром или рок-звездой. Тем не менее, у 42% фотомоделей вообще нет друга. Неужели это возможно? Настеси представила себе Екатерину Лисицыну и испытала прилив безосновательной ревности, который ей с трудом удалось подавить. Далее Таня поместила перепечатку из итальянского журнала Дон Жуан. Какие замечательные советы для потенциальных соблазнителей. Чтобы вернуть себе хорошее настроение, Настя прочитала их вслух, а Евгений весело комментировал: "Давайте вашей партнёрше проявить инициативу. Может быть, она сама предложит уединиться в каком-нибудь прелестном месте".